Урок шестой. Развитие деятельной воли. Деятельная воля – это величайшая сила в мире, от которой зависят все совершения людей. Никто не может заранее поставить для нее границы. Дела, на которые способен человек наши дни, были бы невозможны несколько веков тому назад. Поэтому мы с полным основанием можем говорить, возможно, все. Деятельная воля – Это исключительно практическая сила. В то же самое время сложно сказать, чем именно она является. Деятельную волю можно сравнить с электричеством, которое известно нам только благодаря причинам и следствиям. Она – сила, которую мы способны направлять и тем самым определять наше будущее. Совершая определенный поступок, сознательно или неосознанно, вы используете принцип воли. Ваша воля может быть обращена как на правильные, так и на неправильные поступки. Таким образом, ее применение непосредственно сказывается на вашей жизни. В определенной степени деятельная воля есть у каждого человека. Она – внутренняя энергия, которая контролирует все сознательные действия. Стремление действовать направляет ваши жизненные силы. Все привычки, как хорошие, так и дурные – Результат такого действия. Вы улучшаете или ухудшаете свое положение в жизни, в зависимости от того, что вы хотите сделать. Ваша воля связана со всеми знаниями, всеми действиями и всеми результатами действий. Возможно, вам известны примеры людей, которые демонстрировали чудесную силу в чрезвычайных ситуациях. Вот один из таких примеров. Дом фермера загорелся. Жена была одна, и рядом никого не было то помог ей спасти имущество. Она была хрупкой и слабой женщиной, но сумела быстро вынести из дома вещи, на переноску которых требовалось три недели. Для того, чтобы достичь своей цели, она использовала деятельную волю. Гений – это человек, обладающий волей при приложении серьезных усилий к незначительным деталям. Когда незначительные дела, исполненные наилучшим образом – Они открывают двери для больших дел и новых возможностей. Воля добивается величайших результатов из действий, совершенных в состоянии максимальной концентрации. Такие действия развивают волю, помогая нам направлять ее по своему желанию до тех пор, пока нужная нам задача не исполнена. Как только вы овладеете силой воли, она проявит все свое могущество. С ее помощью можно добиться практически любых результатов. Она больше, чем физическая сила, и поэтому ее можно применить для контроля над ментальными и моральными силами. Только у немногих людей есть достаточно развитая и уравновешенная сила воли. Но те, кто ей обладают, легко побеждают любые слабости. Внимательно изучайте себя. Находите свои слабые места и затем применяйте силу воли, чтобы преодолеть их. Устраните свои изъяны один за другим до тех пор, пока не сформируйте сильный характер и сильную личность. Правило развития. Как только в вас возникло желание, подумайте, будет ли желание хорошим для вас. Если нет, используйте силу воли, чтобы избавиться от этого желания. Но если да, соберите всю силу воли и преодолейте обстоятельства, которые вам мешают. Завладите вожделенным золотом. Медлительность в принятии решений указывает на слабость силы воли. Вы знаете, что должны сделать нечто, но медлите и оправдываете себя недостатком решимости. Не делать легче, чем делать, но ваша совесть подсказывает, что вы должны делать. Большинство людей неудачники, поскольку им не хватает решимости исполнить нужное дело в нужный момент времени. Успешные люди быстрее принимают решения и овладевают благоприятными возможностями. Силу воли можно использовать для приобретения культурного развития, богатства и здоровья. Особые рекомендации. На будущей неделе попытайтесь выполнить свои повседневные дела быстрее. С точностью определите, когда вы будете вставать. Заранее подготовьтесь ко всем своим занятиям. Если вы предпринимаете быстрые решения по поводу незначительных вопросов, у вас появляется больше времени для важных вопросов. Никогда не медлите. Решайте быстро, даже рискуя при этом принять неверное решение. Поступайте так неделю или две и обратите внимание на то, что ваша жизнь становится лучше. Недостаток инициативы – еще одна причина, мешающая людям быть успешным. Они занимаются подражательством. Нередко я слышу такое выражение «Этот человек умен, но ему не хватает инициативы. Для таких людей жизнь – это постоянная рутина. День за днем они выполняют одни и те же монотонные обязанности, в то время как люди, которым удается хорошо устроиться, пользуются инициативой для обретения большей полноты жизни. Недостаток инициативы или способности думать и действовать самостоятельно ведет к бедности. Вы так же хороши, как и любой другой человек. У вас есть сила воли. Если вы пользуетесь ей, вы получаете свою порцию жизненных благ. Пользуйтесь ей, и вы получите все, что вам причитается. Не надейтесь, что кто-либо другой поможет вам. Вы должны сами победить в своих сражениях. Мир любит борцов, но презирает трусов. У каждого человека есть свои проблемы, и я могу сказать только одно. Анализируйте свое состояние и свои возможности. Изучайте свои естественные способности. Планируйте, как улучшить свою жизнь и осуществить эти планы. Как я уже заметил раньше, не просто рассуждайте о том, что вы намерены сделать, а действуйте. Пусть ваш план будет максимально конкретным. Составив план, не отказывайтесь от него до тех пор, пока не достигнете своей цели. Действуйте энергично и вскоре вы заметите удивительные результаты, а вся ваша жизнь изменится. Человек с чистыми мотивами может взять в качестве руководства девиз «Благодаря силе воли я делаю то, что хочу». Эта аффирмация укрепляет. Дух настойчивости. Чтобы победить, необходим дух настойчивости. Многие люди делают только несколько шагов вперед, а потом сдаются. Если бы они продержались чуть больше, они бы победили. Некоторые люди инициативны. Но вместо того, чтобы направлять инициативу в один канал, они распыляются и эффект их действий оказывается ничтожным. Развивайте решительность, которая представляет собой деятельную волю. Планируя что-то сделать, держите своего плана до тех пор, пока не проявится результат. Конечно, перед началом дела вы должны смотреть вперед и определить, куда ведет ваш путь. Вы должны избрать дорогу к определенной цели, а не просто куда-нибудь. Движение должно привести вас к определенным результатам. Проблема многих молодых людей в том, что они начинают заниматься делами, не имея в виду определенной цели. Но важнее всего не начало пути, а его конец. Каждый небольшой шаг должен приближать вас к цели, которую вы запланировали изначально. Недостаток настойчивости – это недостаток деятельной воли. Чтобы сказать «я буду продолжать», требуется столько же энергии, как и слова «я сдаюсь». В момент, когда вы произносите вторую фразу, вы выключаете свой внутренний мотор, и ваша решимость испаряется. Вы ослабеваете свою решимость всякий раз, когда позволяете обстоятельствам сломать ее. Не забывайте этого. Замечая, что ваша решимость начинает слабить, концентрируйтесь на ней усилием воли. Заставьте ее продолжать работу. Принимайте решение только тогда, когда ваш разум спокоен. Находясь в возбужденном состоянии, вы рискуете сказать вещи, о которым потом пожалеете. Гневаясь, вы подчиняете страсти, а не рассудку. Ни один человек не вправе ожидать успеха, если он принимает решение, не контролируя свои ментальные силы. Возьмите за правило принимать решения, когда вы в наилучшем состоянии. Если вы разгневаны, Верните контроль над собой через обратный отчет. Считая таким образом, вы концентрируетесь, и это поможет вам успокоиться. Размышляйте о том, как вы говорили и думали в последний раз, когда гневались. Настойчиво старайтесь увидеть себя так, как другие видят вас со стороны. Запишите сцену вашего гнева в виде истории, и затем вынесите оценку персонажу, который играл вашу роль. Упражнение для развития деятельной воли. Деятельная воля представляет собой форму ментальной энергии, и для ее проявления нужен правильный ментальный настрой. Нам приходится слышать о людях с выдающейся силой воли, но в действительности эти слова не верны. Эти люди просто пользуются своей силой воли, в то время как в других она дремлет. Осознайте, что ни у кого нет монополия на силу воли. Сила воли, о которой мы говорим, подразумевает концентрацию силы и ментальной энергии на чем-то одном. Никогда не думайте, что у кого-то из людей воля сильнее, чем у вас. Каждый человек получит в точности то количество воли, которое ему требуется. Если вы постоянно пользуетесь своими ресурсами и осознаете их влияние на вашу судьбу, вам не придется развивать силу воли. Ваша жизнь в значительной степени определяется использованием вашей воли. Если вы не пускаете ее вход, вы не можете быть ни стойким, ни независимым. Вы не в состоянии контролировать себя. Вы превращаетесь в машину, которую использует окружающие. Научиться пользоваться волей важнее, чем развить интеллект. Человек, который не пользуется волей в должной мере, редко делает самостоятельный выбор. Он позволяет другим людям влиять на его решение. Он колеблется от одного мнения к другому. И в конечном итоге добивается очень скромных результатов, в то время, как его собрат с развитой волей становится одним из лидеров.